Глава первая ⁇ Летящий снег. Ночью поднялся ветер. На утро дворец и его окрестности были укрыты белым снегом. В комнате, где жил Сяобай, стояла печка. Он собрал немного угля и бросил его в огонь. За окном шестиугольные снежинки непрерывно падали, словно по волшебству. Снег здесь сильно отличался от снега из родных мест Сяобая. Был мокрым, сразу таял и, едва касаясь земли, превращался в мутную воду. В этот день был сильный снегопад, который постепенно покрывал всю землю. В родных местах Сяобая снег шел мягкий и легкий. В руках собирался в мягкие шарики и, что интересно, казался не таким холодным, как в этой чужой стране. Мальчик не знал, тепло ли одета его мама там, на родине, в такую погоду. Сяобай ясно помнил, как в детстве зимой сидел у костра, а его мама разжигала огонь и пекла лепешки размером с ладонь. Вот, держи одну. Мама всегда дула на лепешку, прежде чем передать ему на тарелке. Еще одну. Он едва сделал два-три укуса и сразу просил у мамы следующую. Сяобай мог съесть несколько таких лепешек за раз, даже наевшись. Думая об их вкусе, мальчик словно ощущал его на кончике своего языка. Просто невероятно. На другой день, когда снег сошел и выглянуло солнце, отец, укутав Сяо в легкий мех и посадив на лошадь, отправился с ним в горы. Долину покрывал снег высотой в несколько чи, и не было видно ни единого следа прохожих. Примечание. Чи. Китайская мера длины, равная одной трети метра. Как только Сяобай слез с лошади и собирался рвануть в долину, отец остановил его. «Сынок, попробуй». Мужчина наклонился к нему, держа в обеих руках горсть белого снега. «Его можно есть?» Снег был мягкий, словно сахар, а в его холоде чувствовался оттенок сладости. По сравнению со всеми изысканными деликатесами, вкус снега сильнее всего отпечатался в памяти мальчика. При мысли об этом Сяобаю захотелось выскочить наружу и безрассудно бегать по сугробам до изнеможения. Однако он остался неподвижен. Дворец находился в другой стране, и с этим ничего нельзя было поделать. Более того, теперь, когда он один в чужой стране, чтобы выжить, ему нужно следить за каждым своим шагом. Круглый год под его подушкой лежал кинжал. Мальчик всегда был на чеку. Он мог расслабиться только когда выбирался из дворца в гости к Фэйю. Его друг любил тишину, и у него странный характер, поэтому Сяобай нечасто к нему ходил. Двери поместья в обычно закрывались на полгода — Отказывая в приеме гостей. Даже если кто-то приходил, то Фэй Ю отговаривался изучением медицины, перебрасывался с пришедшими парой тройкой фраз и исчезал в мгновение ока. В окно Сяобай мог смутно разглядеть неразрывную горную цепь за городом. Как выглядит дом Фэй Ю в такой снежный день, К камышу двери, должно быть, склонился под тяжестью снега. Подушки из-под были убраны в конце осени, и двор опустил и затих. Горы и раньше были закрыты, а во время сильного снегопада там, скорее всего, не слышно ни единого звука. Люи и Хуанняу юны и жизнерадостны. Возможно, они слепят снеговика или будут играть в снежки. Мальчик воображал, как играл бы вместе с ними, но так и не смог представить, как он метнул бы комок снега в Фаю. Может, ему стоит отправиться в горы и принести немного дров еды? В прошлый раз Сяобай получил в дар от другого государства немного соленой дичи, которую, невзирая на снегопад, отнес в горы. К слову, об этом. Он так и не понял, как так получается. Фэйю редко спускается с горы, но, казалось, попробовал все. Возможно, разную еду ему приносят Люи и Няо. Но эти ребята такие хрупкие. Слабо верится, что они могут поднимать тяжести. Сяубай покачал головой, надел верхнюю одежду и повесил бамбуковую флейту на пояс. Вдруг, к его удивлению, боковая дверь в холл открылась. Кто явился на порог в такой снежный день? Сяобай быстро достал кинжал из-под подушки и прислонился к стене, опасаясь, что в стране что-то произошло и прибыли незваные гости». По правде говоря, Сяобай каждый день переживал об отношениях этой страны со своей родиной. Никакого шума за дверью слышно не было, так что это явно не посланник императора. Сяобай медленно подошел к двери, бросил быстрый взгляд наружу и увидел юношу, стоящего в снегу. Несмотря на холод, на нем было его привычное широкое светлое одеяние. Дул сильный ветер, но, казалось, гостя это совершенно не волновало а края его одежды и вовсе не шевелились. «Фэйю?» Сяобай не поверил собственным глазам, быстро надел короткие сапоги и в три шага достиг центра заснеженного двора. Увидев молодого человека с неспадающими на плечи темными волосами и аптечкой в руках, мальчик понял, что это точно Фэйю. «Почему ты пришел? Ты же ненавидишь дворец!» Сяобай был вне себя от радости. «О!» Есть кое-что, что я хотел у тебя узнать. Неторопливо поприветствовал его Фейю: И ты для этого искал меня? Сегодня происходило что-то странное. Обычно именно Сяобай приходил к Фейю спрашивать про пациентов и никогда бы не подумал, что Фэй Ю сам придет к нему, к тому же, как он попал внутрь. Может, стражники ушли погреться? Не волнуйся, поговорим внутри. — сказал юноша, незаметно вложив в руку Сяо Бая лекарство. — Верно. Слишком сильный снегопад. Я так обрадовался, что не обратил внимания. — отозвался Сяо Бай, сжимая ладонь. — Прошу, проходи в комнату и позволь предложить тебе чашку горячей воды, чтобы согреть руки. Фэй Ю отодвинул полок и огляделся. Всего лишь одна комната. Из мебели только столик, шкаф и тахта. В сезон снегопадов его комнатка выглядела особенно аскетично и точно не походила на дворцовые покои. Из-за непогоды во дворце гораздо тише, отметил Фейю, снимая верхнюю одежду и усаживаясь на пол. Я так устал быть здесь, вздохнулся Обай. Если бы я только мог путешествовать с учителем, как ты когда-то, мне еще столько всего нужно узнать. Оглядываясь назад, могу сказать, что. В те свободные дни я также перенес немало бед. произнес Фаю, переводя взгляд на окно. Казалось, его мысли устремились куда-то далеко-далеко. Я тоже могу переносить трудности. С нотками неуверенности произнес Сяобай. Не имеет значения, сколько трудностей мне придется преодолеть, пока я буду постигать знания с учителем. «К сожалению, ты заложник и не можешь покинуть эту страну». Фейю многозначительно посмотрел на Сяобая. «Даже если мы найдем учителя, то должен оставаться здесь во имя своей страны и народа». Услышав эти слова, мальчик остолбенел. «Все так. Он не мог уйти отсюда». Фейю сразу указал на саму суть. «Даже если Сяобай однажды откажется от жизни во дворце, он не сможет позабыть о своей стране и ее жителях». Ему потребовалось немало времени, чтобы произнести. «У меня нет выбора». «Нет, выбор есть всегда. Именно это я имел в виду, говоря, что ты очень ранимый». «А почему ты способен выбирать?» «О, я немного отличаюсь от тебя» ответил Фейю и поспешил сменить тему. Не грусти, давай лучше посмотрим, где учитель. И перейдем к делу, по которому я к тебе пришел. Посмотрим? Как? У меня здесь нет ни панцири, черепахи, ни тысячелистника. Это простой расчет, а не жертвоприношение или план войны, так что не переживай. В миг обнаружил у себя в руке тканевый мешочек, но не заметил, как Фейю достал его и вложил ему в руку. «Что это?» «Открой и узнаешь». Сяобай развернул мешочек и увидел, что внутри лежали растения, части из которых из-за странной формы не поддавались распознаванию. Он достал одно, поднес поближе к глазам и внимательно осмотрел, как вдруг сильный, нестерпимый запах ударил ему в нос, и Сяобай не смог усидеть на месте. Он вскочил и бросил растения на землю. Разве это не лекарственные травы? Ага, это травы, принесенные или отправленные учителем за прошедшее время, кивнул Фейу. Я каждый раз отбирал образцы, и вот. Почему он отправлял тебе травы? Такой у нас был уговор перед тем, как он отправился в странствие. Куда бы ни пошел, он пришлет мне местных трав, чтобы у меня было достаточно материала для исследований, и чтобы когда Фаю замолк, не договорив. «Чтобы, когда ты заболеешь, я смог найти нужное лекарство». Но говорить об этом Сяобаю было нельзя. «Чтобы что?» «Ничего». Отмахнулся Фэй Ю, проглотив слова, едва не сорвавшиеся с его губ, и взял одну из трав. «Знаешь, что это такое?» Сяобай пригляделся. Перед ним было растение с желтовато-белым, почти прозрачным толстым стеблем. Оно выглядело знакомым. Вроде ландышник, неуверенно предположил мальчик. Примечание. Ландышник или афиопагон японский растение, используемое в традиционной китайской медицине. Листья похожи на лук парей, цветы светло-красные в апреле, а плоды словно бусинки зеленые и круглые. Если добавить киноварь, то он отлично помогает от нервов. Да, это афеопогон», — Ответил Фейю и достал другую траву. А это? Дудник. На этот раз увереннее ответил Сяобай. Примечание. Дудник китайский. Растение, сушеный корень которого применяется в традиционной китайской медицине. Это обычные травы, которые можно узнать с первого взгляда. Афиопа гон встречается повсюду, а дудник хоть и любит расти повыше там, где холодно и влажно, но мы до сих пор не можем точно узнать, откуда это растение. Полагаясь только на эти травы, мы определим местоположение учителя. Фэйю выбрал несколько других предметов и протянул их сяобаю. Один из них был фруктом, овальным, как финик. Другой — травой в которой не было ничего необычного. И третьими оказались невзрачные желтые цветки. Сяобай снова и снова мысленно перебирал все растения, что он видел, но ничего не приходило в голову. «Я ничего не знаю об этих трех», — честно признался мальчик. «Не знать, естественно. Я тоже сверялся с древними книгами, пытался найти их и узнать, откуда они взялись» плод в форме финика называется вэньцзэ. Помогает при лечении глухоты. Примечание. Вэньцзэ. Название дерева, упоминаемое в книге «Гор и морей». Древнекитайском трактате, описывающем реальную и мифическую географию Китая и соседних земель. А что насчет этой? Это называется «призрачной травой». Листья, как у подсолнуха, но стебли красные. В древних книгах сказано, что если съесть эту траву, можно забыть обо всех своих печалях. «Правда?» — заинтересовался Сяобай. «Трудно сказать. В конце концов, это всего лишь слухи. Призрачная трава произрастает на горе Гуяо. Говорят, что она появилась после смерти дочери императора. Если женщина съест ее, то станет» красавицей». «Ух ты! Знали бы служанки, тотчас бы расхватали ее. «Сработает или нет, еще не доказано. Что я действительно хочу выяснить, так это местонахождение учителя. Теперь, когда я узнал о таких травах, я могу примерно просчитать, где был учитель. Вэньцзы растет на горе Фуюй. На западе. Очевидно, он побывал в царстве Цинь. Призрачная трава на горе Ньюшоу. Учитель наверняка также был в царстве Уэй». «Так ты узнала об этих местах?» Разволновался мальчик. «Значит, будешь искать его?» «Он не хочет, чтобы я его искал. Каждый раз он отправляет травы, уже покидая те места». Покачал головой юноша. «Однажды я был на горе Гуяо, и мне удалось отыскать соломенную хижину, где жил учитель. Однако я там ничего не нашел, кроме глиняного горшка». «Что было в горшке?» Местное вино, сваренное самим учителем». — вздохнул Фэйю. «Позже я принёс кувшин домой, перевернул его и обнаружил надпись на дне. Ты опоздал». В тот момент я будто услышал его смех, эхом разносящийся по долине. «Ха-ха! Учитель ведёт себя, как ребёнок!» — громко рассмеялся Сяобай. «И сегодня ты пришёл во дворец, потому что хотел поискать учителя вместе?» «Да. Тебе не помешает взглянуть на это?» Ответил Фейю, отодвигая призрачную траву и раскладывая другие травы. «Братец, не испытывай меня вновь!» От перенапряжения на лбу Сяобая проступил пот. «Я только что с дворцовым лекарем изучал аптечное дело. Потом помогал шаману, теперь увидел эти травы. Мне еще далеко до твоих знаний». «Это не для проверки. Перед тобой последнее, что я получил от учителя. Мне незнакома ни одна из них». Отозвался Фейю, и его лицо посерьезнело. Мне кажется, я отдаляюсь от него. Но я ничем не могу тебе помочь, почесал затылок Сяобай. Ты слышал, что недавно прибыли иностранцы из морей и просили встречи с императором. Иностранцы из Замарии? Сяобай вдруг вспомнил, что действительно что-то об этом слышал. Несколько дней тому назад слуги обсуждали, что прибыли гости из далеких морей на большом корабле, полном разных даров. Шаманы наблюдали за небом, выбирая подходящий день для встречи гостей с правителем страны. В страну часто приезжали чужеземцы, поэтому Сяобай не обратил особого внимания на слухи. Люис сказал, что день церемонии уже назначен. «Похоже, ты там на горе осведомлен гораздо лучше меня». Сяобай показал другу, «Язык. Она состоится в ближайшие три дня. Информация Фэйю казалась правдивой. Я пришел, чтобы через тебя получить разрешение ее посетить». «Посетить церемонию?» — переспросил Сяо Бай, так как не совсем понял. «Разве они не соберутся в императорском зале?» «Ты действительно не придаешь значения тому, что здесь происходит». Вздохнул Фэйю. По слухам, иностранцы привезли много ценных даров – заморских товаров и подготовили незабываемые представления. Чтобы завоевать благосклонность императора, В во восточном предместье столицы будет организована грандиозная церемония. Люди со всей страны рвутся поприсутствовать на ней. Жаль, что приглашены только дворяне и высокопоставленные люди. «Эй, но ты ведь любишь тишину и больше всего сторонишься людных мест» а сейчас хочешь посетить церемонию может мне что-то нужно что именно лечебные материалы возможно что-то еще но мы не узнаем пока не попадем туда отведешь меня на неё это будет несложно поразмыслив ответился убай я знаком с дворцовой стражей договорюсь с ними и сможем пройти вместе с почетным караулом принцессы Лин-Лян». вот и хорошо Если будет дополнительная охрана, я приду и сообщу тебе. Нет необходимости. Утром я буду ждать тебя у восточных ворот столицы. Люи и Хуан-няу тоже пойдут? За них не переживай. Если они захотят, то найдут способ. И мне обязательно идти вместе со мной. Ладно, я все сделаю. Ответился Албай и похлопал себя по груди.